Олег проснулся и не мог понять, почему он спал одетым. Потом вспомнил вчерашний вечер. Повернулся в постели. Рядом никого не было. Зато с кухни доносились запахи приготовляемого завтрака, если верить которым, это была яичница с ветчиной. Он вышел на кухню и посмотрел на Настю, сидящую за столом в его банном халате. Рукава были ей длинны, и Настя их подвернула. Увидев появившегося хозяина квартиры, девушка поднялась с табурета. «Привет», — сказал Олег. «Давно проснулась. Только что душ приняла, и вот решила тебя покормить». «Спасибо за заботу. Только не вскакивай больше при моём появлении. Мы не в школе, и я не учитель». Он подошёл к телефону и набрал номер ординаторской. Телефон был занят. Прежде чем сесть за стол, Олег постоял в душе, побрился и выбрался на кухню преображённым. «Настя это оценила. Совсем другой человек», — сказала она. «Я вчера никаких глупостей не натворил», — поинтересовался Олег. Как раз наоборот, все было замечательно. В смысле? В том смысле, что все произошло так, как и должно при первой встрече. Я сюда не рвалась, Кристинка уговорила. Ей Сергей с первого взгляда понравился. И она комплексовала. Ей казалось, что она от волнения будет говорить глупости, и такой серьезный мужчина в ней разочаруется. Поэтому я должна была взять на себя роль дурочки. С которой ты не справилась. Олег присматривался к своей гостье и удивлялся тому, что не разглядел ее как следует накануне. Настя, видимо, и в самом деле была родственницей Кристины. Они походили друг на друга, только Настя была утончённее во всех смыслах. «Вы из кристины ровесницы спросил он. «Ну что ты?» — рассмеялась девушка. «Я намного старше, мне уже двадцать шесть. Дочке пять лет. Замужем? Я в разводе пять лет». Олег хотел спросить ещё кое-что, но помолчал. Но Настя заметила. «Тебя интересует, вероятно, с кем я живу, на кого оставила дочь и почему рассталась с мужем?» Иванов кивнул и добавил... «Можешь не отвечать». Девушка улыбнулась. «Я сама хочу рассказать тебе. Дочка сейчас у свекрови. Она, в отличие от моего бывшего мужа, нормальный человек и без ума от единственной внучки. А бывший мой муж — профессиональный шулер. Его не интересует ни дочь, которую он никогда не видел, ни родная мать, ни я». Завтрак закончился. Олег придвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер. «Да-да, я узнала вас» ответил незнакомый женский голос. «Вы не могли бы приехать?» «А что случилось?» спросил Иванов, чувствуя, как сжимается сердце. После некоторой паузы женщина ответила. «Та пациентка, которой Владимир Адамович сделал вчера операцию, скончалась». «Как это случилось?» хрипло прошептал Олег. «Просто не пришла в себя». Дежурный врач подошел к ней утром, подумал, что она спит, а на самом деле... Олег положил трубку на стол. Отбойные гудки теперь звучали на всю кухню. Настя подняла трубку и осторожно положила ее на рычаг. «Это я во всем виноват», — выдавил из себя Иванов. «Я ведь по специальности — кардиохирург. Бросил свое дело и теперь вот положился на выжившего из ума старца, который уже лет 20 повторяет, что нет сложных операций, а есть плохие хирурги. алена заранее чувствовала, нет, она чувствовала, что на меня нельзя положиться». Снова зазвонил телефон. Настя подняла трубку и тут же вернула ее на рычаг. «Не вини себя, ты был не первым врачом, к которому она обратилась. Она ко мне и не обращалась. Но я был единственным, кто смог бы помочь ей». «Как?» Снова зазвонил телефон. На этот раз Настя решила ответить. Она поднесла трубку к уху и шепнула в нее «слушаю». Из трубки вылетел счастливый голос Кристины. «Привет, как у вас дела?» «У нас всё классно, только я не выспалась. Сергей на работу пошёл, а я ему рубашку погладила. Сейчас начну обед готовить». «У нас всё плохо», — шёпотом перебила сестру Настя. «В больнице всё плохо. Мы сейчас туда поедем». Олег поднялся тяжело и пошёл надевать костюм.